Кроме того, в подходящих случаях надлежит внушение совмещать и с другими приемами лечения, действующими против излишней возбудимости нервной системы, как, например, гидротерапия, бромиды и прочее. Лечение внушением у детей применимо в самых разнообразных случаях. Разберем их по порядку. Крайне важно в воспитательных целях бывает устранить анонизм.